— Скверно? Жаль ты, женщина, а то бы я похлеще сказал. Представляешь, там женщины с детьми уже третьи сутки вылететь не могут, а он по билету Азарова посылает свою родственницу. Майор положил на плечо вера Петровны руку. — и там объясни Холодайкину. Я сгоряча не стал ему ничего говорить. Надулся, небось, на меня. — Ладно уж, объясню, — улыбнулась седых. — Но ты все-таки побереги нервы. Они не восстанавливаются. Как идет дело по рыбнадзору? Троих накрыли, а вот с перекупщиками, кажется, маху дали. Упустили? Поздно нас инспектора предупредили. Против клиночева улики есть? Зацепка слабая. Может быть, в Сухуме товарищи помогут. Мы дали знать. В приемной Веру Петровну уже дожидались Кравченко и Зина Эпова. Лицо Кравченко выражало крайнее негодование. Она поднялась навстречу следователю и взволнованно начала. — Товарищ следователь, обращаясь к вам, пройдемте в кабинет, — предложила Седых, пропуская вперед себя Анну Ивановну и Зину. Она наклонилась к Земфире Илларионовне и шепнула на ухо. — Сделайте что-нибудь, пусть Холодайкин зайдет ко мне. Секретарь кивнула. Так вот, товарищ Седых, обращаясь к вам с просьбой разобраться в этой истории с пропажей яда, опять заговорила Кравченко, когда они расположились в кабинете следователя, мы надеялись на помощь со стороны органов прокуратуры. На самом деле, объективно, ваши действия поставили на грань срыва важную научную работу. Анна Ивановна, тут прокуратура, возразила Вера Петровна, бросая нетерпеливый взгляд на дверь и мы занимаемся историей пропажи сухого яда на сумму более четырех тысяч рублей. Твердый, спокойный голос следователя подействовал на Кравченко. Она продолжала уже тише. Поймите, Вера Петровна, для результатов деятельности нашей экспедиции не эти четыре тысячи имеют значение, а яд. Его надо найти. Эта история взбудоражила руководство нашего института. «С минуты на минуту я жду, что к нам нагрянет ревизия, и экспедицию закроют. Помогите нам!» Седых перевела взгляд на Зину Эпову, пристроившуюся в углу комнаты на краешке стула. Девушка испуганно поглядывала то на следователя, то на Анну Иванну. «Мы стоим на страже законов общества, и пропажа яда — это уголовное дело, которое мы должны расследовать и найти виновного». — Да, вы правы, — хрустнула пальцами доцент, — но неужели так необходим арест Азарова? — Азаров хотел нарушить подписку о невыезде, — сказала Вера Петровна. Дверь, наконец, отворилась, и в кабинете появился Холодайкин. — Пардон, но это я разрешила ему поехать на два дня в Москву. У Азарова был законный отгул. Вы извините меня, но что в этом такого, — удивилась Анна Ивановна, не замечая в Рио прокурора. «Вы разрешили, а мы нет», — вмешался Холодайкин. Кравченко повернулась к нему. «Право разрешать выезд кому-либо из подозреваемых определяем мы и за свои действия отвечаем только перед вышестоящими инстанциями. Неопровержимые улики дали нам основание предъявить обвинение Азарову». «Какие улики?» — воскликнула Анна Ивановна. «А это уж дело следствия». «Степан. Нет». «Не может это убыть!» «Не может!» — сказала Кравченко. «У вас есть еще вопрос к нам?» С холодной вежливостью обратился в Рио прокурора к Анне Иванне. «Свидания с ним разрешены?» — упавшим голосом спросила Кравченко. «Нет». «Передачи носить можно», — сообщил Холодайкин. «С правилами вы можете ознакомиться в милиции». Совершенно подавленная Анна Ивановна вышла вместе с Зиной из кабинета. Вера Петровна молчала. «Когда вы думаете вызывать Азарова на допрос?» — поинтересовался Холодайкин. «Я уже говорил с ним. В милиции. Вот протокол». Холодайкин пробежал глазами бумагу. «Неубедительно». «Что же вы думаете предпринять дальше?» «Надо искать Гридневу». «Согласен. Дадим знать московским товарищам. Помогут». предложил Седых». «Нет. Дело ведем мы». И искать Гридневу будем своими силами. Тогда мне необходимо ехать в Москву. Вы нужны здесь, — Холодайкин потер руки. Хорошо, что у меня семьи нет. Все свое время я могу отдавать делам прокуратуры. Но оставаться одному тоже нельзя. Вдруг вызовут в область? Он многозначительно посмотрел на следователя. Понимаете? Вера Петровна рассеянно смотрела в окно. Я думаю, с этим делом справится кто-нибудь из оперативных работников ровно.